Приложение Б. Халифтическо-динамическая организменная теория. Динамика синдрома. Основные свойства психологических данных и методов. Основная величина психологии. Трудно сказать в точности, чем конкретно является эта основная величина, проще сказать, чем она не является. Было предпринято немало усилий для ее определения по принципу «ничего, кроме нас». Но все попытки по ее редуцированию закончились неудачей. Характеристики личностных синдромов. Динамика синдрома. Взаимозаменяемость. Отдельные составляющие синдрома являются взаимозаменяемыми или эквивалентными в функциональном смысле, о чем мы говорили в предыдущих параграфах. Это проявляется в том, что два ведущих себя по-разному, но имеющих одну и ту же направленность симптома, могут заменять друг друга, выполнять одну и ту же работу, быть равновероятными. В этом смысле взаимозаменяемость симптомов поведения истеричного человека достаточно очевидна. В известном классическом примере пара... парализованная нога могла быть вылечена с помощью гипноза или другой предложенной методики. Но затем у больного неизбежно появлялся следующий синдром, к примеру, парализованной руки. В работах Фрейда также встречается множество примеров эквивалентных симптомов. Например, боязнь лошадей может означать или замещать подавленный страх перед отцом. В человеке, чувствующем себя защищенным, все выражения поведения взаимозаменяемы, в том числе, что все они отражают одно и то же, его уверенность в своем положении. В упоминающемся ранее примере радикализма обеспеченных людей, желающих помочь человечеству, может привести либо к политическому экстремизму, либо к филантропии, либо к любви к ближнему, либо к привычке подавать милостыню нищим. В общем случае, как только становится известно о том, что уверены в безопасности своего положения, человек к тому же и богат, Сразу же с большой степенью вероятности можно утверждать, что он проявит определенную доброту или заинтересованность социальными проблемами. Но в чем же это выразиться конкретно предсказать невозможно. Такие эквивалентные симптомы или проявления могут быть названы взаимозаменяемыми. Циркулярная детерминация Наилучшее описание этого явления дается в психологических исследованиях. Понятие порочного круга данная Хорни является частным случаем такого определения. В ее работе делается попытка описать непрерывный поток динамических взаимодействий внутри синдрома, в котором каждая его часть определенным способом воздействует на все остальные, и в свою очередь сама также испытывает на себе их влияние, причем эти процессы происходят одновременно. Полная невротическая зависимость подразумевает ожидание крушения планов, Это состояние неминуемо вызывает раздражение, в дополнение к уже имеющимся беспомощности и полной несамостоятельности, вызванным признанием своей слабости. Этот гнев, как правило, направляется против того, от кого данный человек зависит и с чьей помощью он надеется избежать неприятностей. Такой гнев немедленно ведет к появлению чувства вины, тревоги и страха перед возмездием и так далее». Подобное состояние в первую очередь имеет отношение к тем факторам, которые и создают потребность в полной зависимости. Обследования пациентов, подверженных невротической зависимости, показали, что многие из вызвавших ее факторов непрерывно развиваются и взаимно усваивают друг друга. В то время как генетический анализ может показать приоритет одной особенности характера относительно другой динамический анализ никогда не приведет к подобному результату, так как подразумевает, что все факторы в равной мере являются и причинами и следствиями. Нередкий случай, когда человек пытается поддержать в себе ощущение того что он находится в безопасности за счет властной и высокомерной манеры поведения. он не избрал бы такую манеру поведения если бы не чувствовал своей отверженности и неприязненного отношения других людей, собственной незащищенности, однако такое поведение заставляет людей не любить его еще больше что, в свою очередь, укрепляет в нем надменность и высокомерие и так далее. Такой способ циркулярного детерминирования особенно явно проявляется в расовых предубеждениях. Люди, испытывающие ненависть к другим, часто указывают на существование определенных обстоятельств, которые извиняют их чувства, но эти обстоятельства нередко являются результатом их же ненависти и неприятия людей иного цвета кожи. Если бы для описания понятия циркулярной детерминации мы использовали более знакомую нам причинно-следственную терминологию. Тогда следовало бы сказать, что факторы А и Б являются взаимопричинами и взаимоследствиями. Или, другими словами, они взаимозависимые, взаимоподдерживающие или взаимоукрепляющие. Тенденция хорошо организованного синдрома к самосохранению и сопротивлению изменениям. Каким бы ни был уровень защищенности, повысить или понизить его очень трудно. Этот феномен, этот феномен чем-то напоминает описанную Фрейдом сопротивляемость но имеет более широкое и общее применение. Так тенденция придерживаться привычного образа жизни обнаруживается как у здорового, так и у больного человека. Тот, кто склонен верить, что все люди по природе хорошие, будет оказывать сопротивление любым попыткам изменить его убеждения. Точно так же, как и тот, кто думает, что все люди по природе плохие. Фактически это сопротивление изменениям может быть приобретено в терминах трудностей, с которыми встречается психолог-экспериментатор, пытаясь повысить или понизить у испытуемого уровень его защищенности. Личностные синдромы иногда могут сохранять свое относительное постоянство даже при самых неожиданных изменениях внутренних условий. Известно немало примеров сохранения ощущения защищенности у иммигрантов, которые подвергались длительным и тяжелым испытаниям. Исследование морального состояния людей в районах, подвергавшихся бомбежке, также представляло нам доказательство удивительной стойкости духа, которую большинство здоровых людей демонстрируют по отношению к ужасам окружающей обстановки. Статистика показывает, что депрессии и войны не приводят к значительному расширению сферы распространения психозов. Изменения синдрома защищенности обычно находятся в большой диспропорции с переменами во внешнем окружении, которые, как иногда кажется, практически не вызывают никаких личностных изменений. Немецкий эмигрант, известный как обладатель большого состояния, приехал в Соединенные Штаты уже без ничего. Однако, согласно поставленному диагнозу, он был признан вполне нормальным, Более тщательное обследование показало, что его основная жизненная философия совсем не изменилась. Он все еще считал, что человеческая природа, по сути своей, абсолютно здорова, и это дает шанс, и что отвратительные события, свидетелем которых он был, объясняются лишь внешними причинами. Беседы с людьми, которые знали его в Германии, показали, что он придерживался тех же самых убеждений и до своего финансового краха. Существует немало примеров, когда пациенты оказывали сопротивление усилиям психоаналитиков, Иногда после длительных исследований у пациента можно было обнаружить поразительное понимание им ложности некоторых своих убеждений и пагубности их последствий, но вопреки этому он продолжает держаться за свои убеждения с непреклонной твердостью. Тенденция хорошо организованного синдрома к самовосстановлению после изменения. Если уровень синдрома подвигается принудительному изменению, то нередко можно наблюдать, как через некоторое время он вновь возвращается к исходному состоянию. Например, переживания, вызванные травмой, часто носят переходящий характер. В таких случаях наблюдается спонтанная перенастройка предшествующему статус-кво. Бывают ситуации, когда симптомы, вызванные травмой, исчезают с особенной легкостью. Иногда такая тенденция поведения синдрома может быть определена как один из процессов в обширной системе изменений в которой включены и тенденции других синдромов. Следующий случай является довольно типичным. Сексуально неграмотная женщина, пообщавшись со своим столь же неподготовленным в этом вопросе мужем, была неприятно поражена своим первым брачным опытом. В результате у нее произошло снижение общей самооценки. Проведенное обследование отметило изменения в большинстве аспектов синдрома, в ее поведении, жизненной философии, мечтах, отношениях к окружающим и так далее В это время с ней в неформальной обстановке было проведено обсуждение возникших у нее проблем, и она получила столь необходимую ей поддержку и сочувствие. Во время беседы, продолжавшейся около 5 часов, ей дали несколько простых советов. Не исключено, что именно благодаря этому она постепенно смогла вернуться к относительно нормальному состоянию, но все же так и не достигла прежнего уровня уверенности в себе. Она ощущает незначительное но устойчивые последствия негативного опыта, возможно, сохраняющиеся из-за эгоизма ее мужа. Но что еще удивительное, так это прочная, вопреки всему, тенденция думать и верить так же, как она думала и верила до замужества. Похожая картина резкого изменения с последующим полным, хотя и медленным выздоровлением наблюдалась после повторного брака у женщины, чей первый муж стал душевно больным. Благодаря этой тенденции люди способны отправиться от нервного шока, правда, не сразу, а спустя какое-то время. После смерти жены или сына, банкротства или другой подобной психической травмы, человек может некоторое время испытывать сильнейшее душевное расстройство, но затем почти полностью восстановиться. Только хронические, тяжелые внешние обстоятельства или сложные межличностные отношения могут привести к необратимым изменениям в психическом здоровье. Тенденция синдрома к изменению в целом Эта тенденция, уже обсуждавшаяся ранее, возможно, является самой простой из всех рассматриваемых. Если синдром полностью меняется в какой-то своей составной части, то правильно выполненное исследование всегда покажет наличие изменений в том же направлении других его частей. Довольно часто такие изменения наблюдаются почти во всех составных частях синдрома. Причина этих перемен нередко не замечается, потому что их попросту не ожидали и не проводили необходимых наблюдений. Следует обратить внимание на то, что эта тенденция к холистическому изменению, подобно всем другим, о которых мы уже говорили, является только тенденцией, склонностью, а не непреложным фактом. Известны случаи, в которых специфические стимулы имели особый локализованный эффект, не носящий всеобщего характера. Однако, если исключить сверхочевидные психические расстройства, то такие ситуации наблюдались довольно редко. В проведенном в 1935 году эксперименте по повышению самоуважения с помощью внешних средств результаты этого эксперимента не были опубликованы в печати. Участница получила задание вести себя в напористой манере примерно в 20 самых различных ситуациях. Например, она должна была проявить настойчивых бакалей на лавке, хозяин которой раньше всегда одерживал на дне вверх в спорах о качестве продаваемого им товара. После окончания эксперимента, продолжавшегося 3 месяца, провели комплексное обследование личностных изменений участницы. Нет никаких сомнений в том, что у нее произошел качественный скачок в собственной самооценке, поменялся характер ее сновидений. Она стала покупать платье, подчеркивающее достоинство платья, достоинства ее фигуры, и скрывающие недостатки. Ее поведение в интимной жизни стало более непосредственным, хотя и осталась незамеченным мужем. Она начала посещать бассейн вместе с друзьями, хотя раньше стеснялась появляться на людях в купальнике. В общем, она стала чувствовать себя уверенной в самых разных ситуациях. Эти перемены в манерах не были подсказаны ей со стороны, они произошли спонтанно, без осознания ее важности происходящего. Таким образом, изменения поведения могут привести к изменению личности». Однако очень неуверенная в себе женщина, проходившая обследование через несколько лет после вступления в нарядка счастливый брак, продемонстрировала заметный рост самоуважения. Когда я впервые беседовал с ней до замужества, она чувствовала себя одинокой и никем не любимой. Будущий муж в конце концов смог убедить ее в своей любви, что было, к слову сказать, совсем непросто, если учесть в крайнюю неуверенность в себе. И они поженились». Теперь она чувствует, что не просто любима мужем, она стала для него желанной. Она начала с легкостью завязывать знакомство, хотя раньше была на это не способна. Ее недоброжелательность к людям исчезла. В ней появились доброта и мягкость, качество, которое я с трудом мог разглядеть в ней до замужества. Некоторые специфические симптомы заметно ослабли или полностью исчезли. Например, ночные кошмары, страхи перед необходимостью пойти в гости или оказаться среди незнакомых людей, постоянное ощущение тревоги, боязнь, темноты, нежелательные навязчивые фантазии. Тенденции к внутреннему постоянству. Даже очень неуверенные в себе люди в некоторых случаях могут упорствовать в своем поведении, в своих убеждениях или чувствах, что является характерным признаком уверенности в себе. Так, хотя у неуверенных в себе людей чаще наблюдаются ночные кошмары и тревожные сны, все же в большинстве случаев общий фон их сновидений не является неприятным. Однако даже сравнительно слабые изменения окружающей обстановки могут вызвать у таких людей негативные изменения характера их снов. По-видимому, здесь сказывается особое давление на эти неустойчивые элементы, всегда воздействующие таким образом, чтобы подтянуть их до соответствия остальным элементам синдрома. Люди с низкой самооценкой обычно бывают скромными и застенчивыми, поэтому многие из них часто или вовсе не появляются на людях в купальных костюмах, или делают это, испытывая сильное смущение. Тем не менее, одна девушка, несомненно имевшая невысокую самооценку, регулярно появлялась на пляже в довольно открытом купальнике. Впоследствии из разговоров с ней выяснилось, что она очень гордится формами своего тела, которые считает идеальными. Подобное мнение своей фигуре, а также поведение на пляже, выглядит для нее по меньшей мере необычно. Однако дальнейшее знакомство с девушкой продемонстрировало противоречивость ее позиции в этом вопросе, так как чей-либо слишком пристальный взгляд мог заставить ее быстро одеться, а то и вовсе уйти с пляжа. Поведение окружающих убеждало ее в том, что у нее привлекательные формы, она понимала, что должна вести себя соответствующим образом и пыталась это делать. Но и мешали особенности ее характера. Специфические страхи нередко проявляются и у очень уверенных людей, которые практически ничего не боятся. Эти страхи часто могут быть отнесены насчет особых условий, как мне удалось установить, таким людям легко помочь избавиться от подобных страхов. Для этого бывает вполне достаточно таких несложных психотерапевтических приемов, как смена обстановки, воздействие чего либо примера, словесная поддержка, вразумительное объяснение причин их беспокойства. Однако такие меры гораздо менее эффективны для борьбы со страхами неуверенными в себе людей. Можно сказать, что страх, не согласующийся с основными чертами личности, излечивается довольно просто, а страх, присущий личности в целом, гораздо более живучий. Другими словами, уверенный в себе человек имеет тенденцию к тому, чтобы стать крайне в себе уверенным, а человек, обладающий высокой самооценкой, имеет тенденцию к дальнейшему ее росту. Тенденция к экстремальному уровню синдрома Наряду с консервативными силами, о которых мы уже говорили, существует по крайней мере одна противоположная сила, берущая начало из внутренней динамики синдрома, сопутствующая скорее его изменению, чем сохранению. Речь идет о тенденции превращения просто неуверенного в себе человека в человека крайне в себе неуверенного, а уверенного в себе человека в человека крайне в себе уверенного. Неуверенный в себе человек каждое внешнее воздействие, которое раздражитель организма, будет с большей вероятностью истолковывать скорее как нечто опасное, чем безопасное. Например, снисходительная улыбка будет рассматриваться как обидная насмешка, простая забывчивость, как пренебрежение, невнимание, как неприязнь, а умеренное проявление чувств как безразличие. По мнению такого человека, в мире происходит больше опасных, чем безопасных событий. Можно сказать, что для него степень важности событий определяется степенью его опасности. Поэтому он медленно, но верно движется к состоянию крайней неуверенности. Эта тенденция усиливается из-за счет того, что поведение такого человека обычно бывает ненадежным, что порождает у окружающих чувства неприязнь к нему. А это, в свою очередь, делает его поведение еще более ненадежным. И далее, все по тому же порочному кругу. Таким образом, своей внутренней динамикой неуверенный в себе человек добивается как раз того, чего больше всего боится. Вот самый обычный пример ревнивого поведения. Оно обусловлено неуверенностью в своем положении практически всегда порождает дальнейшие неприятия и еще более глубокую неуверенность. Один человек так объяснил свою ревность. Я безумно люблю свою жену и боюсь, что если она разлюбит меня и бросит, это станет моей жизненной катастрофой. Поэтому меня очень беспокоят ее дружеские отношения с моим братом. В результате он начал предпринимать меры, чтобы прекратить эту дружбу. Конечно, все это выглядело настолько глупо, что он стал терять любовь и жены, и брата. Это, разумеется, сделало его еще более ревнивым. Сложившийся порочный круг был разорван с помощью психолога, который сначала научил ревнивца, как сдерживать проявление ревности, даже если ее испытываешь, а затем приступил к более важной задаче освобождения от чувства неуверенности. Тенденция синдрома к изменению под влиянием внешних воздействий. Занимаясь вопросами внутренней динамики синдромов, легко забыть, что все синдромы, конечно же, реагируют на внешние обстоятельства. Этот очевидный факт упоминается здесь только ради законченности изложения вопроса, а также в качестве напоминания о том, что личности и синдромы организма не являются изолированными системами. Величины, используемые для описания синдрома Наиболее важной и наиболее наглядной величиной является уровень синдрома. Каждый человек имеет высокий, средний или низкий уровень уверенности в безопасности своего положения, высокий, средний или низкий уровень самоуважения. Совсем не обязательно подразумевать, что эта переменная представляет собой континуум, можно просто считать, что она изменяется от большого к малому, от низкого к высокому. Качество синдрома главным образом обсуждается в связи с синдромом самоуважения или синдромом доминирования. Феномен доминирования наблюдается у различных видов приматов, но у всех он проявляется по-разному. У людей с высокой степенью самоуважения мы можем различать по крайней мере два сопутствующих качества, одно из которых мы обозначим как подавление, другое – как силу. Человек, обладающий высоким самоуважением и чувствующим себя защищенным, демонстрирует уверенность в своих силах в благожелательной, дружелюбной, располагающей к взаимному сотрудничеству форме. Напротив, человек с высокой степенью самоуважения, но не чувствующий себя в безопасности – не столько помогать более слабым людям, сколько подавлять и унижать их. В этом примере оба человека имеют высокую степень самоуважения, но проявляется это у них по-разному в зависимости от других душевных качеств. У крайне неуверенных в себе людей их неуверенность может проявляться в разном виде. Например, она может принимать форму исключительно замкнутого и уединенного образа жизни при низкой степени самоуважения или выражаться в агрессивности, враждебности и злоби при высокой степени самоуважения. Культурная детерминация выражения синдрома Не вызывает сомнения, что взаимосвязь культуры и личности слишком глубока и сложна, чтобы быть изложенной в нескольких словах. Тем не менее, стоит напомнить, что то, какие главные цели ставит перед собой человека и как он их достигает, во многом зависит от его культурного уровня. Степень его самоуважения во многом, хотя и не во всем, также определяется этим фактором. Тоже справедливо и для такого чувства, как любовь, мы завоевываем любовь другого человека и проявляем наше чувство к нему разными способами, отражающими наш уровень культуры. То, что роли, которые люди играют в обществе, отчасти несут отпечаток культуры, нередко приводит к разнице в проявлении личностных синдромов. Например, в нашем обществе мужчина с высокой степенью самоуважения позволяет выражать этот синдром гораздо более открыто и многообразно, чем женщина. Что же касается детей, то у них совсем мало возможностей проявить свое самоуважение. Следует также обратить внимание на то, что часто именно от уровня культуры зависит, как будет выражаться тот или иной синдром, будь то уверенность, самоуважение, общительность, активность и так далее. Этот факт особенно наглядно проявляется при историческом анализе культуры и сравнении культур разных народов. Например, средний представитель племени Добу, Как и предполагается, оказывается более враждебным, чем средний представитель племени Арапеш. Что же касается средней современной женщины, то она наверняка продемонстрирует более высокую степень самоуважения, чем средняя женщина, жившая сто лет тому назад. Организация личностного синдрома. До сих пор мы рассуждали о синдроме, предполагая, что его составные части также однородны, как, например, капли влаги, образуемые туманом. На самом же деле это не так. В синдроме мы обнаруживаем иерархию по степени важности и кластеры и группы, связанные с определенным признаком. Этот факт уже демонстрировался на примере синдрома самоуважения самым простым способом с помощью метода корреляции. И если разложить этот синдром на отдельные составляющие, то каждая из них должна быть взаимосвязана с другими составляющими, так же тесно, как и с синдромом в целом. Однако на самом деле самоуважение – измеряемая в целом, коррелирует с разными своими частями по-разному. Например, как следует из данных исследования, выполненного в Social Personality Inventory, коэффициент корреляции синдрома самого жизни с раздражительностью составляет минус 0,39, со стремлением к разнообразию в сексуальных отношениях – 0,85 – С сознательным чувством подчиненности – минус 0,40. Со способностью приходить в замешательство в различных ситуациях – минус 0,60. С сознательными страхами – минус 0,29. Данные клинических обследований также подтверждают тенденцию объединения в кластеры частей, которые по своей сущности кажутся близкими друг к другу. Например, группировка таких черт характера, как соблюдение условностей, нравственное поведение, скромность и уважительное отношение к законам, представляется вполне естественной, так как и объединение противоположных частей, самоуверенность, самообладание, решительность и беззастенчивость. Эта тенденция объединения в кластеры дает нам возможность провести классификацию симптомов синдрома Но когда мы действительно делаем попытку это осуществить, мы наталкиваемся на определенные трудности. В первую очередь это касается общих проблем классификации, то есть выбора тех принципов, на основе которых будет строиться классификация. Разумеется, если мы ищем все данные и представляем общую картину их внутренних связей, то найти решение будет несложно. Но когда, как в нашем случае, мы приступаем к классификации, не будучи в достаточной степени осведомленными, наверняка мы вскоре обнаружим, что временами вынуждены действовать произвольно, не обращая внимания на то, насколько наши попытки соответствуют внутренней природе материала, с которым мы работаем. Такое внутреннее развешивание по гроздям дает, как в нашем случае, исходный ключевой ориентир, указатель для определения общего направления. Однако с такой спонтанной группировкой можно зайти так далеко, что в конце концов уткнешься в тупик, где вообще теряется восприятие всех внутренних связей, и тогда приходится вновь начинать действовать на основе лишь собственных предположений. Во-вторых, очевидные трудности появляются тогда, когда мы работаем с информацией о синдроме. Вскоре, как правило, мы обнаруживаем, что занимаясь классификацией, любой личностный синдром может отвести к десятку а то и к сотне или даже к тысяче групп, как нам угодно, в зависимости от того, что мы имеем в виду. Мы подозреваем, что обычная попытка классификации является просто новым проявлением атомистического коннекционистского мировоззрения. Разумеется, применение методов атомизма к взаимозависимым данным не может продвинуть нас далеко вперед. В самом деле, чем же является классификация как неразбитием целого на отдельные изолированные части – Как же следует ее выполнять, если наши данные больше неразличимы и неотделимы друг от друга? В таком случае нам, вероятно, следует отказаться от атомистического подхода и обратиться к холистическим принципам классификации, так же как в свое время мы отказались от редуктивного анализа в пользу холистического. Следующая аналогия предполагает в качестве указателя направление, на котором мы могли бы разыскать нужные нам холистические методы классификации.